Эпилог. Я настаивала на ресторане, но Константин чуть ли не силой привел меня в этот бар, расхваливая его до небес, и не ошибся. Даже с первого взгляда тут было неплохо. Неожиданно просторное помещение, с десяток столиков вдоль стен, мягкое освещение и солидное изогнутая дугой стойка темного полированного дерева. Когда мы вошли, звучал джаз, работал телевизор, и бармен, поглаживая усы, отцелютовал нам рукой, как старым и добрым знакомым. Публики собралось немного. Вечер, правда, был еще не в самом разгаре. Костя подвел меня к стойке и поддержал за пальцы, пока я усаживалась на высокий, с вращающимся сиденьем стул. Сам остался стоять, чтобы быть ко мне поближе. Не спрашивая, бармен из блестящего миксера наполнил густой рубиновой жидкостью два высоких бокала, бросил в каждый по кубику льда и черной черешенки и ловким движением кисти с удивительной точностью отправил их к нам по гладкой поверхности стойки. В ответ на благодарность важно качнул головой, прищурив маленькие добрые глазки, и шевельнул усами. «На здоровье!» «Карменсита», — ответил Константин на мой вопрос о названии коктейля. Селедочки бы к ней!» Я рассмеялась. Такой у него сейчас был наивный и вместе с тем уверенный вид. «А в самом деле, поесть здесь нам удастся?» «И очень вкусно», — обнадежил он. «Только заказать надо заранее. Чего изволите?» «Мясо!» — изволила я. «Большой кусок хорошо прожаренного мяса с острым соусом, специями и зеленью. А гарниром пусть накормят здешнего кота». Бармен зааплодировал мне. Похлопал кончиками пальцев одной руки, по ладони другой и прошептал что-то на ушко невесть откуда взявшейся официантки. Та упорхнула, бросив на Костю заинтересованный взгляд через плечо. Я ее понимала. Сенсей был великолепен. Если и не более чем когда-либо, то уж во всяком случае и не менее. Мужественное худощавое лицо, твердый и вместе с тем ласковый взгляд больших, глубоко посаженных глаз из-под густых бровей, высокий лоб, четко очерченные губы большого рта и зачесанные назад волосы, необычно длинные для профессионального спортсмена и тренера. Фигуры без всяких мышечных, а уж тем более жировых излишеств. Идеально сидящий на нем черный костюм. О легкости и точности его движений говорить излишне. «Этой кошечке глазки выцерпаю», — промурлыкала я, заметив, что и он не обделил официантку вниманием. В качестве извинения он коснулся губами моего виска и обласкал недавно придуманным и вошедшим у нас с ним в моду прозвищем. «Не фертите», — прошептал на ухо. «Это мне тоже было понятно». В дальнем конце зала зажгли свет поярче, и несколько человек с выпивкой в руках обступили бильярдный стол. Молодая пара попросила бармена поставить что-нибудь медленное и прибавить звука. Под первые аккорды бессмертного отеля «Калифорния» они слились долгом поцелуя и замерли между стойкой и столиками, чуть покачиваясь в такт музыки. «Пойдем за столик», — предложил Костя и проводил меня в такой уютный уголок, что я только диву далась. Маленький светильник с зеленым абажуром почти ничего не освещал, показывал только, что место занято, светлячком маяча в полумраке и добавляя очарование месту. Костя взял себе коньяку, а мне, по моей просьбе, принес еще одну карменситу, и мы принялись коротать время в ожидании горячего. Коротать его нам было несложно, потому что не без повода решили мы именно сегодня пройтись по увеселительным заведениям. День рождения и поминки, вот какие подкатили даты, и обе в один день. Когда Костя взялся за свой коньяк, Я напомнила о них и потребовала речь. «Выпьем», — сказал он смиренным тоном христианского проповедника, выступающего по телевидению. «За упокой твоей красавицы, помогавшей в делах и время, многотерпеливой и безропотной труженицы девятой модели Тольяттинского автозавода, убиенной врагами ее хозяйки». Казненный через сожжение. «Аминь!» — подвела я черту, и мы сделали по-доброму глотку из наших бокалов. «А, кстати, от ментов так и не было ничего по ее поводу?» — спросил Костя, отбросив пафос. «Ничего!» — ответила я, покачав головой. «Даже после того, как я заявила об угоне. Зато регистрация новой состоится безболезненно». Уже состоялось, объявила я. Иначе какой же это день рождения? Ну давай и за это. Может за просто так, а то в здравие без закуски пить не принято. Подождем горячего. Под горячее мы вообще обновим напитки и еще раз приложимся, не согласился Костя. А закуску я сейчас организую. Он быстро вернулся с тарелкой лимонных кружочков посыпанных сахаром, и мы выпили по глотку за именинницу. Храни ее автосервис и противоугонные системы, пожелала я. Свет в зале совсем потушили. Светилась одна стойка, ничего толком не освещавшая, кроме себя самой. Все так же ненавязчиво звучала музыка. Сидели теперь за всеми столиками. На каждом горел зеленый светлячок. Ты мне так и не рассказала, как господин Крапов раскошелился на машину. Без ликования, Костя, но с достоинством. Выслушал с неподвижным лицом, записал номер моего счета и, не говоря лишних слов, позвонил в свой офис и распорядился перевести деньги. «Достойно», — одобрил он. «Ничего не скажешь». «Достойней не бывает. Вместе с моим гонораром Это составило кругленькую сумму. Он не обеднеет. Теперь уже несколько пар покачивались в такт музыки между столиками и стойкой. И я подумала, что как только дождемся заказанного, Костя обязательно пригласит меня. Нет, неплохо здесь было. Определенно неплохо. Хоть и не обеднеет, но Крапова Костя пожалел потому что счел нужным сказать слово в мою защиту. С какой стати тебе убытки терпеть? Не по своей же воле ввязалась ты в драку с авгурами. Купи ты машину на свои. От твоего гонорара остались бы рожки да ножки. Зря стараешься, Константин, — улыбнулась я ему. Когда мы с Василием Дмитриевичем обговаривали условия, то решили, что им будут возмещены возможные убытки. А вот ты зря не взял денег. Сколько стоил ремонт душевой? Нет, нет, немного, — уверил он. Все было сделано на общественных началах. Родители учеников помогли. И тут нам принесли мясо на круглом подносе в глиняных обливных жаровинках с толстыми дном и стенками. Боже, как оно пахло! Можно было не есть, а только нюхать и пить под этот запах до бесконечности, хоть карменситу, хоть коньяк. Как-то сами по себе стали неуместными разговоры о деньгах и делах, и очень скоро мы стали только дамой и кавалером, мужчиной и женщиной, празднующими свою молодость и влюбленность. Происходило это ровно через 39 дней после сожжения Авгорами моей девятки. И слава богу, все они, включая отморозков, сидели под необычайно жестким следствием. А с Красиным я договорилась. Согласился он, хотя и не сразу, исключить меня из списка свидетелей. При этом вся честь ликвидации банды авгуров ложилась на его плечи очередным званием. Ввиду неотвратимо приближающейся пенсии, эти лавры пришлись ему весьма кстати. А мне они зачем? В нашем Тарасове нет больше никаких комнат страха с темными зеркалами вдоль стен. И слава Богу!